На поверхность сознание он всплывал медленно. Прорыв сквозь слои мрака оказался быстрым и одновременно долгим, час напоминал день, день год. Мало помалу мрак разрежался светом, сознание перестраивалось и принимало чёткую форму. Майкл открыл глаза и заморгал. Пока способность двигаться вернулась лишь к его влажным векам. Он слышал голоса, похожие на пение птиц в небесной выси, и думал: Как холодно. Как замечательно. Восхитительно холодно. С этой мыслью он заснул. Через неопределённый промежуток времени Майкл проснулся и понял, что лежит на кровати, что кровать стоит в комнате и что он не один. Поднять голову не представлялось возможным. Кости вдруг стали тяжелее камней. Майкл попал в лазарет с белыми стенами, белым потолком и белыми лампами, с разных сторон освещавшими белую простыню, под которой он, судя по всему, лежал голый. Воздух был прохладным и влажным. Сверху и сзади доносился мерный стук каких-то приборов и капанье воды на металлическую поверхность. Майкл. Майкл, ты меня слышишь? У кровати сидела темноволосая женщина. По крайней мере, Майкл решил, что это женщина, с короткой, как у мужчины, стрижкой, гладкой кожей и тонкими губами. Брюнетка смотрела на него с неподельной тревогой и участием. Майкл определённо видел её раньше, только где и когда. Изящную фигуру незнакомки скрывал просторный оранжевый костюм, также показавшийся Майклу смутно знакомым. За спиной женщины стояла ширма и загораживала ему обзор. Как ты себя чувствуешь? Майкл попытался ответить, но слова застряли в горле. Брюнетка взяла с прикроватного столика пластиковый стаканчик и поднесла к его губам с соломинку. Вода была свежая, прохладная, со ощутимым металлическим привкусом. Вот, пей помаленьку. Майкл жадно приник к соломинке и пил, пил и пил. Надо же, какая вкусная вода. Когда стакан опустел, женщина поставила его обратно на столик. Температура спала. Уверенно тебе не терпится увидеть друзей. Где я? с трудом ворочая языком спросил Майкл. Может, тебе лучше друзья объяснят, с улыбкой предложила брюнетка и исчезла за дверью, оставив его одного. Кто эта женщина? Что это за место? Казалось, он проспал несколько дней, и сознание растворилось в потоке тревожных снов. Майкл попытался вспомнить некоторые Ему снилась Толстуха, глотавшая дым на кухне. Размышление прервал шорох шагов. У изножья кровати стоял Питер и широко улыбался. Смотрите, кто проснулся, как самочувствие? Что случилось? прохрипел Майкл. Питер присел на краешек кровати, наполнил стаканчик и поднёс соломинку губам Майкла. Да ты, вероятно, не помнишь, тепловой удар. Ты прямо в козыре сознания потерял. Питер кивнул настоящую в стороне брюнетку, которая молча за ними наблюдала. «С Билли ты уже знаком. Жаль, меня не было рядом, когда ты проснулся. Мы все посменно у тебя дежурили». Питер наклонился чуть ниже. «Майкл, ты не представляешь, что это за место. Сказка, иначе и не скажешь». «Это место», – подумал Майкл. «Где я? Куда попал?» Он покосился на безмятежно улыбающуюся брюнетку, И обрывки воспоминаний срослись в единое целое. «Это же мучительница из грузовика!» Майкл вздрогнул и выбил стаканчик из рук Питера. «Чума, вампирь, я Майкл!» – завопил облившийся водой Питер. «В чем дело?» «Она хотела нас убить!» «Ну, это ты загнул!» Питер взглянул на брюнетку и ухмыльнулся, словно у них была какая-то общая тайна. «Неужели, не помнишь, Билли нас спасла?» Радужное настроение Питера вызывало недоумение и тревогу. Майкл чувствовал, что совершенно не владеет ситуацией. Наверное, он сильно болен или даже умер. А как лишь, как её нога? Не беспокойся, беззаботно отмахнулся Питер. Лишь поправляется, остальные тоже в норме. Мы только твоего выздоровления и ждали. Он снова наклонился к Майклу. Это место называется Гавань. Когда-то здесь была тюрьма. Сейчас мы с тобой в лазарете. Тюрьма это большой карцер, ну, вроде того, только как тюрьму Гавань давно не используют. У них тут всё организовано в таком масштабе, ещё бы, почти 300 приблудших. Хотя какие они сейчас приблудшие? А теперь самое важное. Слушай внимательно, Майкл. Здесь нет пикеровщиков. Что он такой несёт? Подумал Майкл, а вслух спросил: «Как это возможно?» Питер пожал плечами, словно из-за такого вопроса не стоило ломать голову. «Понятия не имею. Их просто нет. Вот окрепнешь, начнешь вставать и сам увидишь». «А какое у них стадо! Даже коровы есть!» Питер блаженно улыбался. «Ну что, сможешь сесть?» Майкл чувствовал, что не сможет, хотя бравурный голос Питера убеждал в обратном. «Нужно попробовать». Майкл оперся на локти. Палата заходила ходуном, а мозг словно заплескался в черепной коробке. Больно. Он бессильно упал на подушке. Эх, голова раскалывается. Не торопись, Билли говорит. После теплового удара головная боль вполне естественно. Ничего, ничего. Теперь в два счёта поправишься. У меня был тепловой удар. Ты правда не помнишь? Неа. Майкл дышал медленно и ровно, стараясь успокоиться. Сколько я был без сознания? 3 дня, если считать сегодняшний. Питер взглянул на билли. Нет, получается 4. 4 дня. Ну да. Жаль, ты праздничный ужин пропустил. Но главное, ты выздоравливаешь. Всё остальное пустяки. Праздничный ужин. Не вытерпел Майкл Пётр, да что с тобой? Мы застряли неизвестно где, потеряли винтовки и всё снаряжение. Это, хмм, особа хотела нас убить, а ты делаешь вид, что всё нормально. Ответить Петру помешал стук распахнувшейся двери и взрыв беззаботного смеха. За ширму влетела Алиша. Она даже на костылях носилась, как угорелая. А следом незнакомый Майклу мужчина с пронзительно синими глазами и мужественным, точно высеченным из камня подбородком. Майкл поверить не мог. Они что, играют в догонялки, словно маленькие в инкубаторе? У кровати Алиша резко затормозила. "Штепсель, ты очнулся?" "Вы только гляньте", воскликнул синеглазый. "Наш Лазарь воскрес из мёртвых, как самочувствие дружище". Обескураженный Майкл не мог вымолвить ни слова. "Кто такой Лазарь?" ты ему сказал? спросила Алиша у Питера. "Что?" Майкло задачно смотрел на друга. Твоя сестра здесь, с нами, лучезарно улыбнулся Питер. Глаза Майкла заволокло слезами. Не смешно. Майкл, я не шучу. Сара здесь и чувствует себя отлично.